Глава 20. Шмяк. Смачный звук слева. Сеол обернулся, надо же, не заметил, пока тыкал мечами в бойницу самого едва не сцапали, а и могли бить запросто. К счастью шестопер Бернгарда вовремя обрушился на голову, показавшейся между крепостных зубцов твари. Шишковатый череп лопнул и разлетелся на куски под подсеребрёнными гранями. Белый ординский плащ забрызгалы черным густым и липким. Так забрызгало, что и креста на плече уже не видать. Не зевай, Русич. Все благодарно кивнул. Ну спасибо, мастер Гернгард, удружил спас, при случае сочтемся. А вот еще одна белёсая тень метнулась в нескольких шагах справа, прорвалась между копьями двух кнехтов, скочила на зубцы и изготовилась к прыжку настоявшего спиной Томаса. Однорукий руки костелян тоже отбивался от упырей, слепую шаривших через бойницы, и потому не мог увидеть опасности. И помочь Томасу не было уже никакой возможности, слишком далеко. "Томас!" крикнул Всеволод. «сзади — сзади, предупредить вот единственное, что он сейчас мог сделать. Костелян услышал, начал поворачиваться, но медленно, но поздно. Была бы у коллеги еще одна рука с мечом или хотя бы щитом прикрыться. Тварь прыгнула прямо на белый плащ, на черный крест, на левое плечо с беспомощным обрубком вместо руки. Еще миг и и эта тварь тоже наткнулась на шестопер Бернгарда. Брошенная с неимоверной силой и гранёные настигла нечисть уже в полете, когда упыриные когти почти коснулись жертвы. Палица проломила кровопийце грудь, отбросила в сторону за заборала. Севлот мельком увидел глубокую чуть не до спины вмятую рану от увесистого набалдашника с серебряной отделкой. А в следующее мгновение и упырь, и оружие Бернгарда слетели со стены, упали куда-то, прорывающийся из-под трупов огонь. "Томас, не спи", снова орёт Бернгард. "Айда, магист, ангел-хранитель прямо" А Тептонский старец воевода уже схватил обеими руками меч и размашисто орудует длинным рыцарским клинком. Еще ловчее, еще увереннее даже чем шестопером. Фить, ших. Одним махом Бернгард убил две безволосые головы и три руки, поднявшиеся над забаралом. Силен! Ох, Сильон магист, с уважением подумал Севола. И в бою искусен, и соратников прикрывать не забывает. Впрочем, и сам он тоже не мешкал. Как и положено обоерукому воину, лихо работал двумя мечами сразу, ведя про себя счет разумленным тварям. Один, два, три, полетел вниз четвертый, за ним пятый. А снизу все напирают, и конца краю не видать. Восьмой, десятый. а вот уже и полная дюжина пала от руки, от рук рустого воеводы. А вот и дюжина в самый раз для нечисти. Еще двоих влезших один за другим, и ловко проскользнувших под мечами, все попросту столкнулся с стеной плечом, наплечником с серебряной насечкой, как да просто. Сначала увернуться от удара когтистой лапой, потом и эх, навалиться всем телом, ударить всем весом. Толчок, упругое сопротивление под плечом, скрик твари, обжегшийся о серебрёный доспех. Один упырь падает на другого, и оба кувырком за каменные зубцы. Первый скрылся где-то в густом смрадном дыму. Второй напоролся спиной на торчащей из груды укориненных тел почерневший сук от лисины осины. А откуда-то сзади и слева донеслись отчаянные крики защитников крепости. Прорвались, прошептал Бернгард, западная стена. Селот и сам видел: про прорвались. Там вон, на дальнем пролете дела обстояли совсем скверно. Нечисть перемахнула такие через стальные посеребренные шипы, и через каменные зубцы, и вот, упыри на боевых площадках, упыри в переходных галереях. Везде упыри, упыри, упыри. Везжат, натыкаясь на серебро, но все равно грызут и терзают оплошавших защитников, высасывают и спивают досуха каждого, кто попадется, и прут дальше. Натиск Натискусирился, число прорвавшихся кровопийц множилось. Через забаралы переваливали все новые и новые берёзовые фигуры. Саксы на западной стене с боем отступали, срывались, падали на ноги замкового двора. Туда же во двор уже устимились несколько упырей. Бледнотелые пауки с когтистыми руками спускались по кладке, даже не пытаясь пробиваться по узким проходам к лестницам. Где спускались, а где прыгали на людей, на телеги и повозки, стоявшие у стен, на крыше. Впрочем, те, кто падал на крыше, быстро скатывался вниз. Не зря здесь крыши кроют осиной. И подтянули к месту прорыва легкие рогатки, заготовленные как раз на такой вот случай. Осиновые заграждения ставили наглухо в несколько рядов поперек галерей и переходов. Отсекали штурмующих, старались не допустить нечисть к соседним пролётам стен и яростно отбивались из за заостренных кольев. Внизу, по замковому двору, тоже метались кнехты с рогатками. Кнехты опрокидывали повозки и телеги, в которых днем возили дрова и падаль, Нехитрыми баррикадами перекрывали наспех проходы внутри крепости, где уже вскипала отчаянная битва. Кто-то влезал на крыши, чтобы вести бой оттуда. Все русичи, татары и шекерисы яростно рубились с общим врагом. А враг все сыпался с павшей западной стены. Враг быстро расползался по лабиринту замкового двора белесой массой. Испуганно ржали и бились в конюшнях запертые лошади. Но твари интересовали не кони, люди, только тёплая человеческая кровушка интересна была сейчас темным тварям. Это конец, вдруг ясно и отчетливо осознал Севолот. Будет конец, если не роу, дико заорал Бернгард, Жечь, роу. Засуетился, отдавая командой, размахивая мечом однорукий Томас. Трое кнехтов из надвратной башни Что до сих пор почти не принимали участие в битве, а больше следили за костерком, разведенным под бойницами, подскочили как ужаленные. Ага, в руках у каждого по большому заряженному арбалету. У четвертого горшок, из которого торчат толстые концы неоперенных стрел, немного с К Кнех с горшком вытаскивает ровно половину. Раз, два, три. И вот извлеченные из сосуда стрелы уже покоятся на арбалетных ложах. на натянутых тетивах специальных зажимах. Все три стрелы лишены не только оперения, но и стального наконечника. Вместоassertions на каждой толстенный это с хорошей кулачищи и длинный, на добрых две трети древка моток пакли. Нет, это не простые зажигалки, которыми защитники крепости расстреливали издали приближающегося противника. Такая стрела больше походила на факел. Да, факел и есть. И самострел тоже. Видать предназначен не для боя, а для того, чтобы закинуть факел в ров и вогнать поглубже в ворох вора хворыстой дров. Пакля на наконечнике, маслянисто поблескивает вязкой темной жижей. Пакля пропитана так, что аж сочится. Масло и алхимическое огненное зелье в перемешку. Густые капли цвета укоренной крови ляпаются на камень. Поднеси огонь, и пыхнет сразу, и гореть будет жарко и не погаснет долго. Четвертый, не обременённый тяжестью самострела, кнехт уже отставил горшок, подпалил стрелы пакелы и отступает в сторону. Арбалетчики взваливают тяжёлое оружие на широкие уступы подставки между каменными зубцами. Справа стелко прикрывает Томас. Однорукий кастильян орудует мечом с потрясающей лопастью. Слева Конрад, тоже являвшийся мечником и из последних. Четвертый кнехт из поджигательной команды подхватывает копье, занимает позицию возле Томаса. И Бендер там же. Да и сам Севлов неподалеку от Конрада выкручивает клинками смертоносную мельницу. Как обстоят дела на правом фланге не видать, а здесь слева, жжик-жжик, два взмаха двумя руками, двумя мечами. Катится брызгая черным, голова со скаленной пастью, летит шевеля в воздухе когтями кинжалами отсечённая рука. Конрад тоже срубил одну тварь, попытался принять на щит и столкнуть со стены вторую, ан не вышла. Упырь вцепился в треугольный щит мертвой хваткой, вереща от боли, вогнал ногти в дерево серебряными нашлепками. Повис всем телом не стряхнуть, а клыкастой пастью уже тянется за щит. Пока Тевтон, глухо рычаясь под шлема сколупывал клинком настырную нечисть, вышла заминка. Всеволод из-за вертящегося Конрада тоже не заметил, как «эх, не уследили. Одна кгтистая лапа цапнула так и снизу, крайний слева самострел. Вторая подцепила под серебряный шлем стрелка, так и не выпустившего оружия. Стрела-факел выпала из зажима арбалетного ложа, прежде чем щелкнула тетива. Когтистые лапы выдернули орущего стрелка за стену до того, как Севол и Конрад успели на помощь, но два других арбалета все же выстрелили. Садили пару горящих факелов к завал во орву. Видимо, это был сигнал. Со стен и башен вниз тоже полетели зажигательные стрелы, Не в упырей в ров. огорас щедро политой горючей смесью полили рукотворный бурелом отовсюду сразу с разных концов и подпалили и занялось, и побежали порву веселые огоньки поначалу слабые дымные едва заметные они быстро крепли грозя вскоре обратиться бушующим пожаром пламя разгоралось Воздушный языки пробуют на вкус мертвых тварей, пронзенных стрелами и валяющихся в охапках хороста. Вот хватают за ноги перебирающихся с той стороны упырей, а вот уже и весь ров пылает вовсю. Вверх, выше стен, к самому небу взметаются снопы искр. Чёрной вьюшкой метелицы поднимается горячий пепел и густой тяжелый дым. С треском проседает сгорающий хворост. Рушатся обложенные сухими ветками древние шалашики, колодцы и поленницы. Объятые пламенем брёвна хрустко уминают полыхающую растопку и тоже уходят вниз, ворочая боками с обожженной корой. Да, костерок в орлу был выложен с умом. Осевшие угли, отделенные к тому же от замка валом, не раскалят, не попортят каменного основания стен, не повредят крепости. Весь жар из Орва пойдет вверх, и это хорошо, это разумно. Раскаленные угорья не текучий греческий огонь. что горит быстро и сильно, опаляет и сжет все на своем пути, но большого жара не дает. А вот от раскаленных угольев и каменная кладка потрескаться может. Пламя металось и ревело и ворлой надорвом, будто сама земля разверзлась над преисподней. Мертвые бледные тела и живые кровопийцы, не успевшие его выпрыгнуть из хрустящей огненной ловушки, скатывались в огненный провал, корчились в пекле, вспыхивали, ждувались, взрывались фонтанами черных брызг, обугливаясь буквально на глазах.